Аристарх Риддер. Авантюрист. Калифорния. Пролог. 1 июля 1808 года. Столица Калифорнийской республики, бывшая миссия Долорес. Пожалуй, это все, Николай Петрович. Давайте прощаться. Угля мы вам загрузили столько, что до самого Петербурга хватит. Даже если на одних машинах идти будете, все равно хватит. «Очень надеюсь на это, мистер Гамильтон. Все-таки, считаю, полсвета обойти придется. Как раз этого я не добрал с Крузенштерном. Письмо государю-императору при вас? Как можно. Конечно, оно у меня». Рязанов расстегнул камзол и достал из внутреннего кармана письмо, которое я ему дал полчаса назад. «Вот и славно. Ну, с Богом». Я крепко пожал Рязанову руку. Тут дверь распахнулась, и в мой кабинет буквально влетел Плетнев. «Фух, успел! Боялся, что ты без меня отчалишь!» Сходу выпалил он, обращаясь к Рязанову. «Я и не сомневался, что ты успеешь, Иван». Втроем мы прошли на пристань. Там под охраной четырех вооруженных семенолов ждал груз в Петербург. Почти 50 пудов пушнины и сто пудов золота. Все это мы собрали, чтобы показать Александру Первому полезность Русской Америки. Кроме того, погрузки ждали 5 десятков винтовок, 10 револьверов, 10 ящиков с патронами и 20 килограмм нитроцеллюлозы. Мой личный вклад в снаряжение экспедиции и вполне очевидный намек царю, что я очень хочу дружить. Рязанов пойдет домой восточным маршрутом через Тихий и Атлантические океаны. Для этого путешествия мы подготовили два корабля — старую добрую Святую Луизу и новенький угольный танкер «Кадьяк». Именно он — гарантия того, что Николай Петрович доберется без приключений и достаточно быстро. Машины на обоих кораблях стоят новенькие, все необходимое для ремонта практически любой сложности у экспедиции имеется. В общем, мы по максимуму подготовили Рязанова, сюрпризов быть не должно. Надеюсь, в этот раз у него получится попасть в Петербург. Теперь ему не нужно рвать жилы и изо всех сил спешить. Юная Кончита, которая теперь уже Мария, отправляется с ним. Вот и все. Корабли скрылись за горизонтом, пора возвращаться к текущим делам. У меня тут война как-никак.